Несколько недель спустя Джеймс закончил курс специализации в своей больнице и получил место врача общей практики в Гринвиче, штат Коннектикут. И мы переехали туда. Мой первый роман не оставил никаких следов, но второй, на удивление, стал бестселлером. Издательство «Кнопф» предложило мне договор на три книги с таким авансом, о каком я не осмеливалась даже мечтать – И мы заплатили первый взнос за дом на Лейк Авеню. А наша семья росла. После Сэма и дочери Лилиан у нас появились близнецы Люси и Патси. Потом, последовал Роберт, наш маленький последыш, жизнь была напряженная, полная забот, но и веселого в ней тоже было много. Я бы все это ни на что не променял. А когда весь этот выводок повзрослел и отправился в собственное плавание, мы с Джеймсом купили себе квартиру на Риверсайд-Драйв. Мне нравилась мысль приобрести маленькую квартирку, эдакую пье на Манхэттене. К тому же нам хотелось иметь вид на реку. Но всякий раз, когда агент риелтор предлагал что-то в Истсайде, я отказывалась». Мне хотелось держаться подальше от Саттон Плейс. Примечание «Пье-Атер» пристанище квартиры для редких ночевок. Французский конец примечания. И я держалась до да, прошлой осени. Я тогда согласилась выступить на собрании клуба «Literacy Partners», имевшем целью сбор средств. Мой издатель все организовал и подготовил, И пока я не оказалась в машине на пути туда, я и понятия не имела, что собрание будет проходить в пентхаусе через квартал от того места, где жила Битси. Мы выехали заранее, потому что в городе был снегопад, так что прибыли на место за несколько минут до начала. Я попросила водителя медленно объехать вокруг квартала и очень хорошо сделала, что попросила». Избегать посещения знакомых мест не значит стереть их из памяти. Исчезновение Битти так и осталось трагическим фактом прошлого. Так что лучше уж смириться с этим, чем пытаться притворяться, что ничего такого не было. А вскоре после этого я вновь занялась этой историей и поняла, что мне необходимо написать о ней. Я не ездила на Саттон-Плейс, пока не погрузилась полностью в написание этого нового романа. К тому времени я успела съездить в Лондон на встречу с деловым партнером Гаральда, неким Ричардом Девиттом, потом во Францию, где я познакомилась с его братом Грегори. Несколько друзей Гаральда переехали во Флориду, так что я провела пару недель в Палм-Бич и в Ки-Бискейне». Дети Гарольда живут в своих квартирах в Беверли-Хиллз. Им уже обоим за 60. Трей дважды разведен, у него две взрослые дочери, а сам он помолвлен но с очень молодой и очень красивой актрисой. Мариса и ее партнерша, художница по имени Элоиза, владеют картинной галереей на Родео-Драйв. Ни один из них уже много лет не видел Гарольда. После исчезновения Битси, Он осел в Коста-Рике и вел там простую жизнь, практически в уединении. Лет десять назад он перенес серьезный инсульт и умер. Все состояние Гарольд оставил благотворительному трасту, целью которого является сохранение карибских дождевых лесов. Трей и Мариса наняли мощных адвокатов и пытались оспорить его завещание, но проиграли. Последним местом, которое я посетила, был родной городок Битси, Миртл, Штат Миссисипи крайне мал. Население 500 человек. Все знают всех и все такое прочее, и все готовы болтать. Отец Битси к тому времени уже умер, но я познакомилась с членами баптистской общины, в которой он проповедовал. Преподобный Юдис всегда любил виски. Спиртное он принимал, вполне естественно, исключительно по медицинским соображениям. После того, как Битси сбежала из дому, Он стал еще больше налегать на бутылку, и однажды после многих, даже слишком многих порций в местной таверне Гаса, он лоб в лоб врезался на своем пикапе в Кие, в который ехало семейство с двумя маленькими сыновьями. Не выжил никто. Я разговаривала с человеком по имени Брент Григорио, у него была ферма, он занимался выращиванием сои, его семья владела этой фермой на протяжении шести поколений. В старшей школе он учился вместе с матерью Битси Дженни Лу. «Ужас тихий, что с ней потом стало», — рассказывал он. «Горький пьяница, муж, жалкая жизнь». Через несколько лет после того, как Битси сбежала из дома, Дженни пропала. Ее тело нашли несколько недель спустя, оно плавало в ручье. Коронер пришел к заключению, что это был несчастный случай, но мистер Григорьев был уверен, что она покончила жизнь самоубийством. Уже вышедшая к тому времени на пенсию учительница по имени Бобби Джо Клайн преподавала английский в средней школе Уэст-Юнион, где училась Битси. Она хорошо помнила Битси, это была красивая девочка, ее все любили, правда, по временам она становилась странно серьезной. Две из самых близких подруг детства Битси – Нора Стрэнг и Клара Эддисон описывали ее точно такими же словами. Они любили развлекаться вместе, делать друг другу разные прически, болтать о всякой ерунде, а потом она вдруг становилась мрачной и серьезной без каких-либо причин. Обе они уже стали теперь седыми и имели внуков. Только Битси так и осталась вечно молодой, словно застыла во времени. Джефферс теперь еще быстрее делал пометки у себя в блокноте, время от времени опуская руку и набирая что-то на своем смартфоне, который бездарно прятал у себя на коленях. К этому моменту я опросила в ли всех, кто мог бы служить источником информации. На следующее утро я должна была лететь домой, и тут мне на мобильный позвонила женщина по имени Сиси Эдлен. Она узнала, что я в городе и расспрашиваю пробиться. Несколько лет назад она переехала в Джексонвилл, но готова была проехать три часа, чтобы встретиться со мною. Я согласилась встретиться с ней за ужином и поменяла билет на более поздний рейс. Сиси могла много о чем рассказать, и все это было плохо. Ее сын Рэй влюбился в битси еще в старших классах школы, и вскоре они стали близки. Сиси всегда отлично понимала, что это девочка с двойным дном. Она пыталась выразумить Рэя, но тот был ослеплен ее красивой упаковкой. А ведь он был таким хорошим мальчиком. Однако после близкого знакомства с этой маленькой шлюшкой, это ее собственные слова, он здорово изменился, стал принимать наркотики. Начал воровать, чтобы добыть денег на это увлечение. И с того времени то и дело попадал в тюрьму. Через неделю после того, как его в очередной раз выпустили на поруки, это произошло в 2004 году, его застрелили насмерть во время драки в каком-то баре. После него осталась жена и четверо детей. И, конечно, во всем этом была виновата Битси. Никому не было никакого дела до того, что они с Рэем расстались после школы. «Люди видят только то, что хотят видеть», — Джефферс похихикал. «Расскажите еще подробнее». Сюжет этой истории у меня уже почти сложился. Я была уверена, что книга получится, но еще не была до конца удовлетворена собранной информацией. Мне нужно было еще раз посетить дом Битси. Жилище человека может многое рассказать о нем, выдать множество секретов, если знаешь, куда смотреть». Моя ассистентка Эрин являлась большим специалистом по части всяких расследований. Она всегда здорово помогала мне, особенно когда мы рылись в муниципальных архивах, касающихся недвижимости и прав собственности. Таунхаус Грейнджеров успел к тому времени шесть раз поменять хозяев. Три года назад его продали нынешним собственникам Каролайн и Райану Мэтьюс. Неделю спустя я отправил им несколько сообщений на голосовую почту и спрашивая разрешения посетить их с коротким визитом. Все, что мне требовалось, это пройтись по комнатам первого этажа, но они мне не ответили. Это, конечно, было вполне понятно, им вовсе не хотелось, чтобы их жилище ассоциировалось у кого-то с подобным трагическим событием. «Понял вас», — сказал Джефферс. «Такое плохо влияет на стоимость недвижимости». Но хорошо возбуждает любопытство людей, если хозяева хотят, чтобы дом стал привлекателен для любителей мрачных историй. «Легко вообразить, какие еще планы могли у них возникнуть», — сказал Л.С. глядя на него в упор. «Ну и что было дальше?» — спросила Тоня. Тут в разговор вступила Стефани. «Вы до них дозвонились? Вы попали в этот таунхаус?» Я оставил им еще одно сообщение, предлагая созвониться с моим издателем, а он подтвердит, что я действительно писательница, а не какая-нибудь самозванка. И тем не менее от них не было ни слуху, ни духу, и я решила закончить книгу без посещения этого дома. Вместо этого я отправилась побродить вокруг, поглядеть на него хотя бы снаружи, может, что-то и удастся высмотреть. Именно этим я занималась в прошлый четверг. У меня была назначена встреча с одной приятельницей за ланчем в ресторане Филиде, и после этой встречи я отправилась на Саттон-Плейс. Пока я туда добиралась, небо потемнело и начался дождик. Остановившись на другой стороне улицы, я стала рассматривать этот таунхаус. В одном из наружных ящиков для цветов мордой вниз валялся плюшевый медведь. Возле перил крыльца стояла двойная детская коляска для близнецов, К этому времени дождь усилился, но я этого почти не замечала и подошла поближе к дому, перейдя через улицу. Когда я подошла к тротуару, из дома выскочила молодая женщина, настоящая фея с волосами имбирного цвета, и бросилась мимо меня спасать медведя и убирать коляску. Заметив меня, она удивленно обернулась, посмотрела еще раз. «Ох, бог ты мой!» «Это ж просто невероятно, вы ведь Колин О'Дэй, верно?» «Да, это я, прошу меня простить за вторжение». Я признала, что это было неверно с моей стороны приходить сюда после того, как она не ответила на мои сообщения, это ведь ее дом, и она имеет полное право отказаться принимать всяких чужаков. Она в ответ нахмурилась. «Вы посылали мне сообщение, но я ничего не получала». «Впрочем, все равно, добро пожаловать. Заходите, пожалуйста». Она усадила плюшевого медведя в детскую качалку и поставила коляску к стене. «Меня зовут Кэролайн Мэтьюс, мисс Одей. Очень рада с вами познакомиться, это так неожиданно. Вы моя любимая писательница на все времена. Вы хотите осмотреть наш дом для своего нового романа? Как интересно!» То, что я ей рассказала, было почти правдой, хотя и замаскированной. «Да, я пишу роман на основе одного глухого дела 70-х годов, и его действие, как я предполагаю, должно будет отчасти разворачиваться в таунхаусе вроде этого. Но его конкретные детали и точное местопорасположение будут скрыты». Карлайн ответила, что будет счастливо мне помочь. Она все время очень извинялась. «Вы меня простите, у нас тут такой беспорядок». Наша обычная няня заболела, у нее воспаление легких, так что нам пришлось позвать нашу прежнюю няньку, и она нас сейчас выручает. Должно быть, это она принимала ваши голосовые сообщения. Она все время убирает и прячет вещи в самые неподходящие места, под мойкой в кухне, за туалетным столиком. Няня Бет всегда была немного растеряха в подобных вещах, как будто витает в империях, Но она прекрасно обращается с детьми, Прямо Мэри Поппинс. Только американка и старенькая. Плюс к тому она еще и член семьи. Поверите ли, она была нянькой моего мужа. Она сейчас наверху купает Сэмми. Он у нас такой грязнуля. Настоящий Джексон Поллок, только разбрызгивает йогурт и кашу. Примечание «Поллок Джексон» Годы жизни 1912-1956, американский художник, глава направления абстрактного экспрессионизма, любил прибегать к технике дроппинга, разбрызгивания краски, конец примечания. Вот, кстати, отнесу-ка я ему наверх медведя, а то они никогда не спустятся сюда, а ему уже пора спать. Пожалуйста, мисс Соде, располагайтесь поудобнее, чувствуйте себя как дома, осмотритесь, если вам хочется. В доме все здорово изменилось. Мебель теперь была современная. Синие французские яйцевидные кресла, красная софа, имитирующая форму губ «Мэй Уэст». Примечание «Уэст Мэй», годы жизни 1892 1980 и американская актриса театра и кино, конец примечания. Повсюду валялись всякие вещи, образуя веселый беспорядок, игрушки, одежды и прочее. У них было трое маленьких сыновей, Старшие двое уже посещали детский садик. Я слышала, как младший плещется в ванне и фыркает. Няня Бет что-то тихонько напевала. Мелодия была знакомая, но я никак не могла вспомнить, что это. Как счастлива была бы Битси, если бы у нее был такой вот дом полный жизни, богатства и радости. Мне нетрудно было представить себе. Как она воскликнула бы сейчас, «райское наслаждение, верно?» Но это было практически все, чего я там добилась. Таунхаус не вызвал у меня никаких всплесков вдохновения. Я поднялась наверх, поблагодарила Кэролайн Мэтьюс и поехала домой. Пока я ждала на тротуаре такси, у меня возникла новая идея. Я прошла дальше по улице мимо дома, который когда-то принадлежал Броутонам, где я в последний раз виделась сбиться, Через год после ее исчезновения они подарили этот дом Организации Объединенных Наций, и с тех пор в нем проживал генеральный секретарь ООН. Перед домом стояла полицейская будка с затемненными окнами. Я свернула за угол, чтобы избавиться от этого невидимого наблюдения, и тут остановилась. Сквозь ветви японской берючины мне был виден сад, Этот вид перенес меня обратно в тот вечер, на ту вечеринку. Я вновь услышала призрачные аккорды канона по Пашельбеля, перекрывающие рокот идущий по реке Баржи, звон хрусталя с шампанским и смех. Я ощутила аромат лилий в налетавшем летнем ветерке, мягкий свет луны и освещенные им элегантно одетые гости. Я увидела битси, стоявшую в тени под дубом и смотревшую на реку. Потом она обернулась и уставилась на меня своими зачарованными глазами. «Тебе так повезло, что ты стала писательницей Колин». Потом она обняла меня. И тут вдруг все встало на свои места. Ответ все время был у меня перед глазами. Только я его не видела. Джефферс сердито нахмурился. «Да, ничего не понимаю». Тут, на мое счастье, подъехало такси. По дороге я позвонила своему зятю. Моя сестра Морин год назад проиграла свою битву с лейкемией, и бедняга Фрэнк пребывал в жуткой депрессии. Он почти ничего не ел и редко выходил из дому. Я едва сдерживалась, но не хотела ничего открывать даже Фрэнку, пока сама не удостоверюсь, что моя теория верна. Я сказала ему, что мне нужно кое-что проверить в вещах Морин, это, дескать, необходимо мне для новой книги, и он махнул рукой, приглашая меня войти. Фрэнк не захотел расставаться с вещами Морин, у них там все по-прежнему так же, как было при ней, и я тут же нашла то, что мне было нужно, там оно и было, написанное черным по белому». Джефферс почесал себя за ухом. «Я все еще ничего не понимаю». Когда Битси обняла меня в тот вечер, она сунула записку в карман вечернего платья Морин. Там эта бумажка и лежала, пожелтевшая от времени. Никогда не забуду эти ее слова. Я больше не могу выносить этот обман, эту ложь. Я не принадлежу этому миру, никогда не стану в нем своей. Всему теперь пришел конец. «Я хорошо изучила течение реки, она унесет меня туда, куда мне нужно. Пожалуйста, скажи Гарольду, что мне очень жаль. Скажи ему, что у меня нет другого выбора». Элэс громко перевел дыхание. «Она покончила жизнь самоубийством, ух ты, я и предположить не мог, что так случится». Джефферс выпучил глаза. «Битси, Грейнджер, покончила с собой, вы уверены?» По крайней мере, мы в конце концов узнали, что тогда произошло. Колин подняла свой бокал с вином. За Битси Грейнджер. Она нашла единственный возможный способ покончить со своими страданиями. Пусть она покоится с миром. Все собравшиеся хором торжественно повторили ее слова. За Битси Грейнджер. Тут Джефферс вдруг вскочил с места. «Извините, мне нужно срочно выйти, зов природы». «Это не подлежит оглашению, Джефферс, ты слышишь?» — крикнул ему вслед Л.С. Ну а репортер, отмахнувшись от него, поспешно бросился в сторону туалета. Л.С. с отвращением фыркнул. «Гнусный червяк, проныра, сейчас выложит конец вашей истории в интернет, разошлет по всему свету и будет утверждать, что это его собственное сочинение. Я вот сейчас пойду и утоплю его, проклятый телефон в унитазе». Колин положила ладонь ему на руку. Все в порядке, ЛС. Правда, пускай себя. Но он же ленивый, гнусный и мерзкий слезняк, никакого понятия об этике. Ему все равно, что у кого красть и кому он при этом причиняет вред и боль. И в ответ получает то, чего заслуживает. Пожизненное заключение наедине с самим собой. На следующее утро Колин, кутаясь в пальто, чтобы защититься от утреннего холода, взяла такси и поехала на Саттон-Плейс. И в последний раз прогулялась по району, где когда-то жила Битси, а потом направилась в очаровательную маленькую кондитерскую, которую обнаружила на Первой авеню. Там варили совершенно бесподобные капучино. Она села на высокий стул перед маленьким столиком в задней части заведения и сделала заказ. «Любимый напиток Битси и круассан» и достала из сумочки смартфон. Сенсационная публикация Рубина Джефферса заняла ведущее место в сегодняшнем выпуске «Эйлист». «Тайна исчезновения светской красавицы» раскрыто кричал заголовок. В публикации пересказывались все подробности, которые Колин рассчитывала там найти. «Детство Битси в Миртле» штат Миссисипи, предательство Рэя Эдлина и его последующее падение и гибель, переезд Гаральда в Коста-Рику и иск его детей в опротестование условий его завещания, и, что лучше всего, публикация включала в себя хорошо сделанную имитацию последней записки, которую якобы нашла Колин. Джефферс проглотил всю историю и выкатил ее на публику, ничего не проверив, Каким бы он ни был бессовестным, он мог бы сперва подумать, ведь Колин пишет романы, выдумывает, не правда ли? Но теперь пути назад уже нет, история Джефферса уже распространялась, ее перепостили, все кому не лень, что было вполне предсказуемо, и в конце концов она наберет такой вес и влияние, что вполне сойдет за правду». Колин принесли ее заказ. Она проверила, не настало ли нужное время, расплатилась и вышла на улицу. На углу стояла старуха в пальто из реблюжьей шерсти и с капюшоном, сгорбившись и сжавшись, борясь с холодом, видимо, бездомная. «Помогите мне, подайте», — бормотала она. Колин подошла к ней. «Вот, дорогая, это тебе», — и протянула старухе капучино и круассан. Та взяла чашку обеими руками и отпила глоток. Глаза, утонувшие в морщинах, еще больше сощурились от удовольствия, но Колин все же различила в них намек на цвет лунного камня. — Благослови тебя, Господь, подруга, — сказала старуха и отпила еще глоток. — Райское наслаждение, верно?